Глава 37. Ханна ждала на улице прибытия машины скорой помощи и поняла, что это происходит уже второй раз за неделю. Наверняка медики зададут множество неудобных вопросов. Когда бригада начала выходить, стало ясно: приехали те же самые люди, что и во время первого инцидента с выстрелом Бенкрофта себе в ногу. С пассажирского сиденья спрыгнула маленькая женщина в жилете со светоотражающими элементами. И Грюма буркнула: "Это вы вызывали скорую?" "Да", кивнула Ханна. "Пострадавший на втором этаже, сломанная рука, несколько порезов, возможно, сотрясение мозга". "Ясно. Если это тот же грубиян, что и в прошлый раз, то мы не повезём его в больницу". "Это другой человек". "Бригада скорой помощи не обязана мириться с подобным насилием". "Честное слово, это другой, потому что психическое насилие всё равно остаётся насилием". То, что он сказал бедному киту, клянусь, пострадал не тот человек, что в прошлый раз. Деби, вызовжик другому пациенту, опасливо спросил очень высокий и худой как палка парень, по-видимому, тот самый оскорблённый кит, появляясь из-за машины. Правда, заверила Ханна, пострадавший самый обаятельный из всех мужчин, честно. Никаким же образом тогда он получил травмы, с подозрением уточнила Деби. Просто фантастический вопрос, широко улыбнулась помощница редактора, даже не представляя, как ответить. Просто фантастический. Медики проследовали за провожатой в приёмную. На потрёпанном диване сидел Реджи и бережно прижимал к груди сломанную руку, делая глубокие вдохи и периодически морщась. В другом конце помещения Грейс хлопотала над мэнни. Усадив его в своё кресло за стойкой и отпаивая чаем с лучшим печеньем, которое, как подозревала Ханна, хранило специально для экстренных случаев. Деби и Кит склонились над пострадавшим, чтобы обследовать его, и вскоре выдали заключение, что рука сломана. Диагноз облегчала торчавшая наружу кость. "Душа моя, со мной всё будет в порядке, обещаю", утешал взволнованную Ханну Реджи. "Это всего лишь царапина". Он слабо улыбнулся комичности собственного заявления. Может, мне поехать с вами в больницу? предложила девушка. В этом нет никакой необходимости, совсем никакой. Думаю, твоя помощь больше пригодится здесь. Будто в подтверждение слов Редже из кабинета Бенкрофта послышался грохот. Затем последовал разъярённый вопль. Неслыханно. Ханны и Грейс проверили состояние редактора сразу же, как только убедились, что Менни жив и здоров. Несмотря на полёт через всё помещение и удар о стену, Бенкрофт практически не пострадал, несколько синяков не в счёт. Видимо, роль сыграл расслабляющий эффект виски. "Он же не выйдет сюда?" нервно спросил Кит. "Не переживайте, мистер Бенкрофт просто" Ханна замялась, не сумев придумать продолжение фразы. Запланированное просто большой ребёнок, хотя было правдой, но прозвучало бы слегка вероломно по отношению к начальнику. "Он сейчас мы поместим в вашу руку в перевес, чтобы не тревожить", сообщила Дебби пациенту. "А потом вы немного прокатитесь на нашем мини-автобусе с мигалками". "Замечательно", кивнул Рэдджи. "А когда вы дадите мне более утоляющее? Я и так проявил чудеса отваги за что теперь расплачиваюсь невыносимыми страданиями". Мы не имеем право выдавать лекарства. Зато я знаю одного из докторов сегодняшней смены, и он напичкает вас препаратами в таком количестве, что аптеки позавидуют. Великолепно. Теперь, продолжила Дебби и кивнула на парнику. Мы с Китом поможем вам встать. 1 2 3. Зашипев от боли сквозь стиснутые зубы, Редджи поднялся на ноги. Отлично. Ну вот, худшее уже позади. Вы себе даже не представляете, насколько права отозвался пострадавший. Можно очень быстро побеседовать с коллегой наедине. Ханна приблизилась, и Дебе не охотно отошла. Реджен наклонился и торопливо прошептал: "Пожалуйста, поговори со Стеллой. Ей это необходимо". "Правда?" удивилась Ханна и посмотрела в противоположный конец помещения, где сидела девушка, опустив голову в телефон так, что зелёные волосы заслоняли лицо. Правда, кивнул Реджи. Я не так много знаю о прошлом нашей юной протеже и больше всех уважаю чужое желание начать жизнь с чистого листа. Он коротко болезненно улыбнулся. Последняя фраза служила единственным признанием того, что произошло рядом с пабом. Но я не мог не заметить, с каким рвением Стелла избегает постороннего внимания. Под всем этим грубоватым фасадом она скрывает, насколько всё время напугана. В самом деле, слегка виновато покачала головой Ханна. "Можешь мне поверить, дорогуша", подтвердил Рэдджи. "У меня особый нюх на подобные вещи. Проверить наличие запасного выхода для побега это точно не самая типичная первая реакция для обычного подростка. Бедная же девочка всегда одним глазом смотрит в лес. Метафорически, выражаясь, конечно. И так обстояли дела ещё до появления мифического оборотня, который едва не откусил ей голову. "Я понимаю", кивнула Ханна, чувствуя себя глупой из-за того, что не заметила этого раньше. "А ещё я хотел попросить позвонить мне сразу, как выяснится, что произошло с Мэнни. Я не даже не представляю, с чего следует начать расспросы". Полагаю, теперь мы знаем, почему он всё время говорит о себе. Мы. Точно, задумчиво согласилась Ханна. Должен сказать, мягко проговорил Реджи, кладя неповреждённую руку ей на плечо. Для того, кто провёл в газете меньше недели, ты держишься великолепно. Затем он объявил уже во всеуслышание. Итак, многоуважаемые коллеги, я отбываю для краткосрочного отдыха. Вышинос А теперь, дорогая Дебора, показывайте дорогу к блаженному забытью. После их ухода Ханна направилась к Стелле, которая устроилась на одном из раскладных стульев в самом углу приёмной и села рядом. Как дела? В ответ зеленоволосая девушка пробормотала что-то неразборчивое. Не, чтоб вас черти побрали, вероятно, раздался из кабинета Бенкрофта рёв, который эхом пронёсся по коридору. Обалдеть. Ну что за человек, щёлкнула языком Ханна и поморщилась. Она в самом деле только что сказала "Обалдеть"? Это слово вышло из употребления, наверное, ещё когда ей было всего 10 лет, а может, и раньше. Неизвестно почему, но при разговоре со Стеллой Ханна каждый раз словно превращалась в какую-то слабоумную, которая старалась найти общий язык с молодёжью, используя древние выражения вроде "зашибись" или "крутотень". Комментарий снова был встречен невнятным хмыканием собеседницы. Сумасшедший денёк, правда? предприняла ещё одну попытку Ханна. Тип того. И как ты себя чувствуешь после такого? ободрённая прогрессом, продолжила допытываться помощница редактора. После какого? буркнула Стелла, и из-под сплошной завесы зелёных волос блеснули глаза. Ну то существо вроде как попёрло прямо на тебя. Затараторила Ханна, заметив лёгкий интерес собеседницы, которая оторвалась от игры на телефоне. Страшно же? Ну да, наверное. Так вот я потому и спрашиваю, как ты себя чувствуешь? Чувствую, что это я во всём виновата. Стелла провела рукой по зелёным прядям, ненадолго открыв лицо. И Ханна поразилась, насколько юной выглядела девушка. Затем завеса волос снова опустилась. Понятно. В чём? Искренне удивилась помощница редактора. "Та тварь явилась сюда из-за меня?" Стелла посмотрела на меня, серьёзно произнесла Ханна, накрывая ладонью телефон собеседницы. Таня охотно подняла голову. "Ты ни в чём не виновата. То существо было огромным и страшным. Оно в любом случае проникло бы внутрь, даже если бы ты не оставила дверь на крышу открытой. Так что твоей вины в этом нет. И если Бенкрофт попробует что-то возразить, То я сама вправлю ему мозги. Понятно? Ага. После долгой паузы кивнула Стелла. Отлично. Послушай, ты очень важная часть нашей команды. Без тебя бы мы не справились с жаром, заверила Ханна, а когда зеленоволосая девушка смущённо пожала плечами, добавила: Сегодня был очень длинный и странный день. Может, вам с Грей лучше отправиться домой и немного отдохнуть? Пожалуй, Ханна похлопала Стеллу по плечу, встала и зашагала к стойке регистратора. Два дела улажено, осталось одно. "Эй, Мэнни, как дела?" "Мы в порядке, отозвался их спаситель, потягивая чай из кружки, пока Грейс заботливо предлагала то одно, то другое. Спасибо. Мне кажется, ему тоже следовало поехать в больницу", с несчастным видом сказала заместитель руководителя по общим вопросам. Не переживай. Мы в полном порядке, заверил её Менни, похлопав по руке. Просто устали, как собака. Отдохнём как следует и всё пройдёт. Грейс, может, проверишь, как там Стелла? предложила Ханна. Пожалуй, всем пора по домам. День выдался сложным. Возьму наше пальто, кивнула женщина, взглянув на подопечную, после чего направилась в загон. Спасибо, малышка, улыбнулся Менни. Она хорошая, но слишком много беспокоится. Так и есть, согласилась Ханна, садясь напротив. И всё же повод у неё для этого имеется. Вы в самом деле нормально себя чувствуете? Она тебя испугала, а? неуверенно спросил Менни. Леди из дыма, пожалуй, можно и так сказать, котяна всех нас спасла. Не нужно её бояться. Обычно она куда доброжелательнее. Ясно, кивнула Ханна, стараясь подобрать правильные слова для интересовавшего её вопроса. А что? Кто она такая? Ну, по душам мы не болтали, усмехнулся Менни. Но как я сам просёк? Моя подруга дух этого места. Что? Дух этого места, повторил он. У любого места есть своего рода душа. А это место особенное. Вот и дух тоже особенный. Мы защищаем территорию. Снаружи кого только нет, малышка. Кого только нет. Вы хотите сказать, что одержимы духом газеты? Не говори это слово, отмахнулся Менни. А ну ей не нравится. Газета, перехватив недовольный взгляд собеседника, Ханна поморщилась. Точно, прошу прощения. В смысле, да, это на букву Г, кивнул он. Поняла. Но как Хана оставила висеть вопрос в воздухе в основном потому, что и сама не знала, как его закончить. Я здесь уже давно сообщил Менни и Ширакоу лобносы, продемонстрировав ряд больших кривых зубов. Очень давно. Однажды просто набрёл на это здание. Был тогда в очень плохом состоянии. Делал много плохих вещей. Может, не со зла, Но в теле его накопилось много, причиняло мне боль. Игла была моей хозяйкой, причём жестокой. Ханна кивнула, уловив основную мысль. "Друзья, деньги, надежда всё исчезло", продолжил рассказмення. "Осталась только оболочка, голодная, уставшая, страдающая. Она пустила меня, вылечила. Только посмотри, Он развёл руки в стороны. Живу хорошо, чувствую себя хорошо. Мы с ней вместе. Соединив ладони, он сомкнул пальцы в замок. Я в ней, она во мне. Мы счастливы. Мы защищаем это место. Оно это мы. Понимаешь? Думаю, да. Ханна откинулась на спинку стула. Это не самая странная вещь из всех, что произошло сегодня. Значит, вы знали, что существует чудовище, подобное тому, что напало на нас. Это не моё дело, пожал плечами Менни. Знаю, что она есть, поэтому всё возможно. Но я всего лишь печатник. О, гораздо больше, чем просто печатник, Ханна похлопала собеседника по плечу. Нам хватает, усмехнулся он. Мы счастливы здесь. Думаю, можно не бояться, что та тварь явится снова. Хотелось бы и мне быть настолько же в этом уверенной. Не, ты не поняла. Моя подруга со мной не говорит, но я её чувствую. Первый раз предупреждение, в другой она прикончит монстра, и он не посмеет вернуться. О, теперь ясно, кивнула Ханна. Она хорошая. Но не даст кому-то врываться и крушить всё вокруг, пожал плечами Менни. Что ж, отлично. Тогда, полагаю, можно вновь. Она застыла, поражённая внезапной мыслью. Боже, со всеми этими событиями мы совсем забыли. Новый номер готов? Да, крошка, улыбнулся Менни и вытащил свёрнутые в трубку листы. Вот. Ханна расправила страницы. Я ощутила, как по телу пробежала волна предвкушения. Бумага была журнального размера, так что вряд ли могла считаться полноценной газетой, но она пахла типографской краской. Проработав помощницей редактора всего несколько дней, Ханна помогла появиться этой малышке на свет, и теперь держала её в руках, живую, настоящую. За спиной возникли Грейс и Стелла, заглядывая через плечо. Все втроём они смотрели на фотографию существа, которое напало на них меньше часа назад. Абсолютно нереальное ощущение. Отличный заголовок, прокомментировала Ханна, поднимая глаза на Менни, но тот молча указал на стелу. Нужно было что-то тиснуть, пробормотала она и смущённо потупилась. Оборчуна я спрашивать не хотела. Получилось замечательно, заверила Ханна. Молодец. Что крадётся в ночи. Просто отлично. Саймону бы очень понравилось, просияла Грейс. Возможно, пожало плечами Стелла. Но вот кое-кому точно не понравится. В конце коридора с грохотом распахнулась дверь в кабинет Бенкрофта, заставив всех вздрогнуть и обернуться. Лёгок напомине рассмеялась Ханна. Эй! Донёсся громкий оклик, подчёркнутый стуком костяля по полу. по мере того, как редактор ковылял по коридору со всей доступной скоростью, которую подстёгивала ярость. 3 часа утра, сообщила Ханна, взглянув на часы. Она посмотрела на Менни. Вы сможете приступить к печати? Следующий вопрос она адресовала Грейс. Когда приезжают грузовики, доставляющие газеты? В 6? Менни закрыл глаза и молча кивнул. Куда все подевались, чёрт возьми, зарал Бенкрофт. вырываясь в приёмную. "Успокойтесь, мы здесь", Ханна указала на их компанию выразительным жестом. "А ещё двое где? Вы имеете в виду сотрудников, одного из которых арестовали, а другого увезли в больницу со сломанной рукой? Да там была всего лишь небольшая царапина. Такие мелочи не должны мешать выпуску газеты. Почему не работает станок?" Как раз в эту секунду гудение механизма возобновилось, от чего всё здание завибрировало. Каким, начал было Бенкрофт. Неважно, перебило его Ханна, заметил благодушную улыбку Менни, которая, похоже, служила основным выражением его лица, а затем повернулась к начальнику. Главное, что печать идёт своим ходом. Так что вы можете просто успокоиться, хорошо? Успокоиться? Бенкрофт повысил голос, который теперь сочился ядом и всплеснул руками. Успокоиться? Да, давайте всё успокоимся и пойдём по домам. Ведь мы проделали такую отличную работу. Подумаешь, на нас напал сверхъестественный монстр, и при этом никто, ни один из сотрудников так называемой газеты не сообразил его сфотографировать. Серьёзно? Есть ли у кого-то в этом проклятом здании хоть капля профессионализма? Ханна почувствовала, что внутри что-то оборвалось. Всё. С неё достаточно. Да когда вы уже заткнётесь, вечно мелете языком, не весть, что я оскорбляете всех вокруг. Да все здесь едва жизнь не положили, чтобы выпустить этот номер. Обедный Саймон сделал это буквально. Окса арестовали, Реджу в больнице, остальные только что подверглись нападению оборотня, настоящего, чёрт его дери, оборотня. Монстр, которого вообще не должно существовать, едва не убил нас всех, если бы не Менни и его Она закрыла глаза и глубоко вдохнула. В общем, ради всеобщего душевного равновесия вы можете хоть на 5 минут перестать вести себя как обычно. С меня хватит. Вы все уволены. Бенкрофт едва успел уклониться, когда Ханна схватила со стойки вазу и швырнула в него. Она врезалась в косяк двери, ведущей на лестницу, и разбилась на мелкие осколки. Едва ни вошедшая женщина благоразумно скрылась, чтобы избежать попадания на пальто брызг и цветов, но вскоре снова появилась в приёмной и принялась спокойно снимать кожаные перчатки. "Простите, я выбрала неудачное время для визита", с раничной улыбкой поинтересовалась незнакомка. В воздухе повисло напряжённое молчание. Первый его нарушила Грейс. "Ханна, познакомься, это миссис Харнфорд. Сатана такое не слушает. Дуги Рит, 28 лет из Глазго, самопровозглашённый наместник Сатаны в нашем плане бытия, выпустил пресс-релиз с разъяснением, что несмотря на поклонение многочисленных музыкантов heavy metal group его господину, тот в свою очередь очень любит слушать песни ирландской исполнительницы Эни. Дуги сообщает: "Самое большое заблуждение в отношении тёмного властелина Слава Сёна вовеки веков заключается в том, что люди считают его поклонником метал-музыки. На самом же деле, он довольно спокойный парень, и после тяжёлого дня, проведённого за пытками душ в аду, предпочитает просто расслабиться и насладиться бокалом хорошего мерло, слушая альбом Вотмак.